Глава 24. Воссоединение. С тех пор император значительно улучшил защиту дворца, и подобраться к нему нам так и не удалось, хотя мы пытались не раз. Грустно произнес Тор, как бы подводя итог своему длинному рассказу. Мы пытались его достать и в момент поездок в другие города, но последняя попытка чуть не закончилась смертью всего отряда. «Меня уже без сознания вынесли подчиненные. Что мне потом пришлось выслушать от Даши, не хочется и вспоминать». Тор покосился на сидящую рядом Айси. «Мало я тебе всыпала», — прокомментировала его слова девушка. «Додумался нападать на конвой императора без подготовки, не зная численность охраны и не пробив пути отхода». Я улыбнулся, слушая их шутливую перепалку. «Как же хорошо находиться в компании друзей!» После нашей встречи Тор отвел нас в неприметный дом, расположенный в не самом благополучном районе города, и активировал портал в Атланту. Для этого ему пришлось израсходовать целую кучу заряженных под завязку накопителей, ведь расстояние, которое нам нужно было преодолеть, огромно. Сбежавшиеся друзья чуть не задушили нас в объятиях, а девчонки дружно разрыдались. Надо признаться, если бы не мой модернизированный организм, очень быстро регулирующий эмоциональный фон, я бы тоже пустил в слезу. Уж слишком сильно я соскучился поставшим уже родными физиономиям друзей. Говорить о делах начали гораздо позже, когда нас накормили и устроили экскурсию по городу. Фиала Наэль пребывала в шоке от стремительности происходящих событий, сменяющих друг друга с быстротой автоматной очереди. «Только что мы входили в город врага, и вот уже находимся в потрясающей волшебной стране, в которой люди, эльфы и орки дружно живут вместе». Юная принцесса клана Утренней Росы с широко открытыми глазами осматривала фантастически красивый лес, где жили эльфы, и из ее глаз стекли слезы радости. Девушка никак не могла поверить, что такое возможно. Оставив ее на попечение жены Глада, которая, к моему удивлению, тоже является эльфийкой, мы собрались в Зале Советов, и друзья во всех красках описали их жизнь в новой эпохе. Фиала Наэль пыталась настоять на своем присутствии, но я отказал. «Нам нужно обсудить очень многое, и эта информация не предназначена для длинных ушей девчонки, которым Наташа вернула их истинный облик». «Теперь понятно, почему вас называют террористами», — ответил другу я, а лица остальных посмурнели. «Но, как вижу, магии ты все же не лишился». «Не лишился», — признался Тор. Хотя перенапрягся знатно, и период восстановления занял около десяти лет, во время которых Шайни и Алиса реанимировали мой источник, который оказался практически разрушенным. И в конечном итоге у них получилось. Потом еще лет двадцать возвращал себе былые возможности. Убийство магов практически обнулило мой запас маны. Но как-то узнал, что я все еще маг. «Похоже, теперь мой черед рассказывать», — приготовившись к длинному монологу, ответил я. «У каждого человека есть показатель кармы, который изменяется в зависимости от его поступков, и за беспричинное убийство системы ее уменьшает». «Карма? Система?» — тут же посыпались вопросы. Все расскажу, но постепенно, если возникнут вопросы, то лучше задать их в конце, чтобы не сбивать меня с мысли. А начать я хочу с моего похода за божественным оружием, ведь именно там я встретился с загадочной сущностью, которую создал Творец нашей галактики и которая называет себя Колыбелью. Друзья выслушали рассказ молча, но по полыхающим смятением аурам, я понял, что они пребывают в полнейшем шоке. Не давая себе времени на передышку, сразу перешел к событиям, произошедшим в логове властелина. Несколько раз вдохнул и выдохнул, собираясь силами сказать самое неприятное, и выпалил на одном дыхании. «Саша предал нас всех!» Я не стал ничего скрывать и рассказал друзьям все, но сопровождал рассказ мыслями по этому поводу. На лица всех сразу наползли тучи, воздух мгновенно наэлектризовался, а кто-то даже непроизвольно выпустил шаровую молнию, которую я погасил движением руки. Эмоции друзей, узнавших, что один из лидеров клана тоже является предателем, мне понятны. Но мой обновленный организм, который гасит эмоциональный фон, позволяет мне оценивать ситуацию более трезво. И за два часа моего рассказа мне удалось убедить всех не делать окончательный вывод, а дождаться, когда уровень моего личного совершенствования повысится и информационное поле галактики откроет правду о случившемся. «Умеешь удивить босс», — озадаченно почесал затыл Тор. «Нам удалось столько всего пережить, и я решил, что это чувство во мне атрофировалось. Но вот спустя 357 лет являешься ты и ставишь ситуацию с ног на голову. Творец, колыбель, первозданная энергия, карма, информационное поле галактики, миране, засевшее в голове Ви. У меня такое чувство, что мозг сейчас взорвется. Не у тебя одного». Поддержал друга Смоук, который тоже очень изменился за прошедшие годы. «Босс, как всегда, в своем репертуаре. Вроде и прожили мы больше, чем он, и столько всего узнали и сделали. Но вот приходит Кир, и оказывается, что наши знания были лишь верхушкой айсберга. И возникает очень много вопросов», — добавила Альга от безэмоциональной манеры общения, которой я уже успел отвыкнуть. Друзья пытали меня еще добрых часа два, прежде чем поток вопросов иссяк. Но результатом встречи я был доволен. Мои опасения, что соклановцы могут затаить обиду из-за того, что мой брат является непосредственным виновником гибели миллиардов людей, не подтвердились. Наверное, русская поговорка время лечит, действительно отражает суть, а времени прошло очень много. Все они обрели своё счастье. У всех есть семьи и дети, а магический дар позволил сделать новую жизнь потрясающей. Очень жаль, что призрак и калифа не смогли победить жажду мести. Мне будет их не хватать. После твоего рассказа вопросов об устройстве нашего мира стало значительно меньше, задумчиво произнесла Айси. Теперь стало понятно, почему некоторые маги лишились своей силы. если их жизнь была аморальной. Но я не понимаю принципы, по которым формируется ПК-счетчик. Паша же убивал имперских магов, а их карма положительная, иначе они бы лишились сил». «Тут все просто», — вступила в разговор Альга. «Как сказал Кирилл, есть боевой путь развития личности и мирный». Если человек выбирает боевой путь, то он как бы принимает условия игры и знает, что может умереть в любой момент. Он становится профессиональным воином. За убийство воинов система наказывает уменьшением кармы, а пока счетчик появляется при убийстве мирного представителя своей расы. Я пришел к таким же выводам. Еще не все до конца понятно, но логика в этом определенно есть. Насколько мне известно, все имперские маги военно обязаны, и поэтому Тору не открыли пока счетчик. Но вы напали первыми, без официального объявления войны, поэтому как бы вы стали аграми. И убийство представителя своей расы, так сказать, с зеленым ником ударило по карме. Именно поэтому, когда ты восстановил свой источник, почувствовал, что стал слабее». Каждая единичка кармы повышает объем доступной маны. Меня интересует другой вопрос. Когда я принимал клятву, инфополе подсказало, что претендентов на вступление в клан 1868. Сначала я подумал, что это связано с проблемами во время вербовки из-за статуса клана в империи. Но узнав об Атлантиде, где достаточно много жителей, я уже ничего не понимаю. Клан Стражи Земли – это лишь часть населения созданного нами государства. Ты назвал точное количество людей, эльфов и орков, которые пожелали связать свою судьбу с нашим кланом. После совершеннолетия они осознанно сделали выбор и переселились в клановый район Атланты. По сути, это элитные бойцы, наша гвардия. Этих ребят мы знаем с детства. Они превосходно обучены и оснащены лучшими в Атлантиде артефактами. Многим уже перевалило за две сотни лет, и они имеют огромный боевой опыт. Почти две тысячи первоклассных воинов. Это сильно. Не мог не признать я. А что насчет остального населения Атлантиды и рассредоточенных по империи Астари? Жители острова отдадут жизни ради его защиты. Двухлетние курсы в военной академии Атланты проходят все парни и девушки. И с какой стороны держать меч и как правильно использовать боевой артефакт, знают все. У нас есть регулярная армия, которая с радостью поможет защищать от агрессии более слабые кланы, королевства или племена. Но нападать они не будут. Астари – это другое дело. Они спят и видят, как свергнуть предателей богов, захвативших их родное королевство. Этим дай только знак, и они поднимут восстание в каждом городе. И если снабдить их магическими артефактами, способными пробивать щиты, то имперская власть не устоит. Самой сложной задачей остается ликвидация Эликсара и всей верхушки. «А как обстоят дела с артефактами?» Не мог не задать этот вопрос я. Тор кровожадно улыбнулся и ответил. «Наши маги Земли научились выращивать искусственные алмазы. Энергоемкость у них, конечно, поменьше, чем у натуральных. Но ману держат хорошо. Поэтому сейчас на складах лежат десятки тысяч полностью заряженных и готовых к бою артефактов. Просто нет слов». «Честно признался я. И как вы умудрились не опустошить источник на острове?» «Ты уж не держи нас совсем за чайников», — весело ответил вместо Тора Смоук. «Мы часто устраивали вылазки на материк, да и на просторах Империи Рос бывали не раз. Там хватает источников магии». «Так, что мы делаем?» — задала прямой вопрос Альга. Планы ты озвучил, но, я так понимаю, где конкретно искать колыбель, ты не имеешь понятия, и нужно повышать уровень личного совершенствования, а для этого лучше всего подходит свержение диктатора, без разбора проливающего кровь. За такое деяние система должна серьезно повысить карму. а потом уже будем думать, как добраться до информационного центра старших и вытащить Миране из головы Наташи, хотя по этому поводу у меня уже есть некоторые мысли, которые нужно обсудить с Шайни. Да, где искать аварийный механизм колыбели, я не знаю, но в моем арсенале появилось одно полезное поисковое заклинание. Радиус сканирования, которого зависит от уровня личного совершенствования. Поэтому, да, первостепенной задачей является набор кармы. И я знаю, как можно очень быстро увеличить ее на 1868. Сможете организовать общий сбор претендентов? «За официальное вступление в клан тебе начисляют карму», догадалась Альга. «Именно». «Но это еще не все. Я могу подключить членов клана к системе». После этих слов друзья заметно оживились. Доступ к инфополю значительно упростит жизнь. Правда, я проверял эту способность только на магах и не уверен, что она сработает на обычных людях. «Так чего же мы ждем?» — вскочил с места Тор. «Похоже, даже прожитые века не смогли изменить его». «Брателла!» «Труби общий сбор клана! Нужно познакомить всех с лидером!» Я стоял перед ровными рядами гвардейцев и пребывал в полнейшем шоке от увиденного. Ребята проделали титаническую работу и воспитали первоклассных бойцов. Все соклановцы были разделены по классам. Могучие, накачанные зеленокожие орки были облачены в полные доспехи, металл которых ярко светился в магическом зрении наложенными чарами. Тор, стоящий по правую руку, давал развернутое пояснение. Это танки. Металл специально подготовлен магами Земли. В состав добавлена кристаллическая пыль. Пробить его невозможно, а маги воздуха зачаровали его на отражение за преградного поражения. Лучшие бронники нашей эпохи нервно курят в сторонке. Пока в накопителях есть энергия, любая пуля имперцев не причинит бойцам никакого вреда. В области сердца располагается пять крупных накопителей, под завязку залитых маной. Один питает зачарование брони, второй активирует режим мимикрии. Остальные — это артефакты комбинированного щита, которыми бойцы могут накрывать как себя, так и небольшую площадь, защищая соратников. «Впечатляюще!» — оценил я. «А что с вооружением?» «Каждый танк снабжен артефактным мечом и щитом, не имеющим аналогов». В меч интегрирован комбинированный артефакт – стихии огня. Он закреплен на рукоятке, чтобы иметь постоянный контакт с кожей бойца и имеет два режима работы. Первый – плазменная кромка. Лезвие покрывается тончайшей пленкой плазмы, и оружие приобретает свойство пробивать обычные щиты и очень быстро перегружать магические. Второй режим – дальнобойный. Боец может использовать его во время сближения с противником. Артефактный меч может генерировать фаерболы. Накопителя хватит на 50 выстрелов. Но тогда активировать плазменную кромку будет уже невозможно. Стальной щит усилен артефактом щита магического и при активации создает перед бойцом поле размерами 2 на 3 метра. Тор! Это потрясающе! Скажи спасибо Альге, артефактное оружие и доспехи — это ее разработка. Если бы такая экипировка была в нашем распоряжении во время атаки на Лексара, то бой закончился бы по-другому. Но проблема одновременной активации лишь пяти артефактов остается. Поэтому мы решили не искушать судьбу и встроить в броню три артефакта щита. чтобы исключить возможность активации более пяти самоцветов одновременно ко всему вышесказанному хочу добавить мы не использовали артефактное снаряжение в империи поэтому враг не знает о его существовании это наш козырь следующая большая группа это дамагеры Крепкие бойцы, люди и эльфы были облачены в среднюю стальную броню, которая была идеально подогнана под фигуры и совершенно не сковывала движений. Броня имеет те же свойства, что и у танков, только из-за меньшей толщины металла удалось интегрировать лишь алмазы среднего размера. При использовании больших даже магически укрепленный металл не справлялся с нагрузкой и терял свои свойства, а порой и рассыпался в пыль. домагеры вооружены двумя мечами с возможностью активации плазменной кромки. Дальше стояли девушки-лучницы. Они были также облачены в среднюю матово-серую броню, не дающую бликов. Основная сила лучниц – артефактный лук, зачарованный на дальность и точность полета и магической стрелы. По полетным качествам и дальности прицельной стрельбы наши луки практически не уступают имперским ружьям, а по убойности превосходят их в разы. Мы разрабатывали их специально для поражения целей, защищенных магическими щитами. Тетива лука изготовлена магами земли из редкого сплава и может выполнять свою функцию в любую погоду. Древко стрелы зачарована магами воздуха. Во время полета магия гасит воздушное сопротивление, и за счет этого стрела летит дальше и точнее. Не приходится делать поправку на ветер, так как он не влияет на полет. За счет этого удалось существенно увеличить радиус прицельного поражения цели. Наконечники стрел зачарованы магами различных стихий и используются в зависимости от поставленной задачи. В точке контакта может прогреметь объемный взрыв, поразить определенный радиус ледяной или каменной шрапнелью или создать мощную воздушную волну, способную раскидать противников в разные стороны и образовать брешь во вражеском строю. У лучниц есть элитное подразделение снайперов, которые снабжены стрелами, способными пробить практически любой магический щит. Их создали специально для охоты на вражеских магов Такие стрелы чрезвычайно сложно изготовить Даже опытные крафтеры ломают три заготовки из 5 А ингредиенты достать становится все труднее Ресурсы острова не безграничны Дальше стояло подразделение Смоука Разведчики были облучены в странную легкую броню Которая сливалась с окружающей местностью по принципу хамелеона В этой группе были как мужчины, так и женщины, двух рас, люди и эльфы. Про своих я расскажу сам, отодвинув Тора в сторону, влез Смоук. Моя группа «Тень» насчитывает 103 бойца. Они смогут проникнуть практически куда угодно, и в своем распоряжении имеют лучшие мимикрирующие артефакты, способные подавлять абсолютно все излучения тела во всех известных нам спектрах. Единственной проблемой остается невозможность видеть магическую защиту, поэтому действовать на территории Империи очень трудно. Сканирующий артефакт может уловить только чистую стихийную энергию, но не способен предупредить об активных защитных чарах. Их способны почувствовать лишь маги, да и то не все. Поэтому в каждой группе есть волшебник. Чтобы обезвредить такие ловушки, требуется совместная работа магов всех стихий. Имперцы в наиболее важных местах устанавливают многоуровневую защиту, и найти способ, как незаметно ее преодолеть, мы пока не смогли. Так что тот факт, что ты являешься мультистихийником, босс, настоящий подарок судьбы, а магическое зрение позволит разобраться во всех хитросплетениях вражеской защиты, чего, к моему стыду, я сделать так и не смог. «Отлично». Молодец, Смоук. Группа разведчиков нам жизненно необходима. Астари, конечно, видят и слышат многое, но некоторую информацию могут добыть только профессионалы. Впереди всех стояли маги, прикрепленные к тому или иному отряду. По своему внешнему виду они не сильно отличались от обычных бойцов. Разве что руки были полностью открыты, и в области сердца вместо металла в нагрудной броне было круглое отверстие, закрытое прозрачным стеклом, а на нем мельчайшими алмазами был изображен клановый знак. Я сразу догадался, для чего это было сделано. Во время каста, когда источник начнет испускать стихийный свет, клановый символ проявится, и со стороны будет казаться, что он высечен на сердцах соклановцев. «Бойцы!» — раздался усиленный магией голос Тора. «Вы готовы принести клятву верности главе и выполнить свой долг?» Строй синхронно опустился на одно колено, и друзья, стоящие рядом со мной, повторили это действие. «Клянемся соблюдать моральные принципы клана «Стражи Земли» и выполнить свой долг, несмотря ни на что». Люди, эльфы и орки все так же синхронно сжали кулаки и два раза ударили в область сердца. А по площади раздался дружный рев сотен глоток. «Мы — стражи!» Система тут же отреагировала, выдав огромный лог с именами всех желающих вступить в основной состав клана. Если честно, то я хотел сначала объяснить всем последствия такого решения о штрафах за нарушение клятвы, но Тор не предоставил мне такого шанса. «Я принимаю вашу клятву», — ответил я. «Встаньте, стражи! Предстоит много работы!» Вы приняли в основной состав клана «Стражи Земли» 1868 разумных. Основной состав клана – 1875. Претенденты – 0. Карма – плюс 1868. Желаете подключить членов клана к информационному полю галактики? Внимание! Для подготовки нейронов головного мозга людей, орков и эльфов, к возможности контактировать с информационным полем галактики, каждому человеку требуется заполнить источник энергии родной стихии и дождаться вашей команды к активации процесса трансформации. Людям, эльфам или оркам, не обладающим способностью оперировать первозданной энергией, следует использовать накопитель с любым типом первозданной энергии. По объему, соответствующей карме разумного. Для обеспечения энергии требуется принять не менее 500 грамм высококалорийной пищи. Процесс преобразования клеток занимает 10 часов. Вы получили уровень. Текущий уровень личного совершенствования 1. Карма 2543 из 5000. Мана плюс 500. Ваш уровень доступа к информационному полю галактики повысился. Согласно закону Творца, теперь вам доступны все знания вашей расы. Доступно более детальное описание предметов, изготовленных другими разумными. Уровень доступа к общей информации повысился плюс один спектр управления первозданной энергией. Теперь вам подвластна магия пространства. Я не выдержал и улыбнулся. Вот это меня прокатили со знаниями. Так как я первый представитель новой расы, то особых плюшек от повышения доступа к инфополю не ожидается. Может, удастся выудить крупицы информации из общих сведений, но не думаю, что они как-то кардинально изменят. А вот магия пространства открывает массу новых возможностей. Начиная от создания личного инвентаря, заканчивая транспортной магией, которая, как я очень сильно надеюсь, не будет расходовать такую прорву энергии. То, что прибавили ману, это хорошо. Теперь в моем распоряжении 3543 единицы, а это много. На заклинание пробуждения силы» пока не хватит. Там нужно добраться до цифры «6000». Но я не совсем обычный маг, и в моем источнике хранятся все виды энергии, что с одной стороны хорошо, но с другой это существенно уменьшает манозапас определенной стихии. «Мой отец должен увидеть Атлантиду», — заявила Фиала Наэль, которая всю церемонию простояла где-то у меня за спиной. «Увидит», — пообещал я. «Нужно вообще показать этот удивительный город всем свободным вождям. Если они увидят, что народы могут жить в мире, то, по крайней мере, появится шанс остановить бессмысленное кровопролитие, и уже тогда можно будет думать, как противостоять старшим. Но все это станет возможным только тогда, когда империя перестанет уничтожать все живое», очень твердо, со скрежетом в зубах проговорила эльфийка. «Согласен. Именно этим мы и собираемся заняться в ближайшее время. Но бросаться на сильного врага без четкого плана и тщательной подготовки глупо. Поэтому запасись терпением. Предстоит много работы. И она начнется с завтрашнего утра. Мне нужно отточить свои магические умения. У соклановцев большой опыт, и я думаю, они быстро меня натаскают». «А тебе будет не лишним пройти курс боевой подготовки в Военной Академии Атланты. Опытные бойцы посмотрят, на что ты способна, а потом доложат мне, и я решу, стоит ли тебя брать с собой». Фиала Наэль буквально задохнулась от возмущения, но сдержалась от грубости и лишь кивнула, а я решил ее подбодрить. «Неужели тебе не хочется научиться обращаться с магическими артефактами?» После этих слов глаза девушки загорелись огнем азарта, и она готова была начинать тренировки прямо сейчас. «Завтра, с утра», — осадил я ее пыл. «Ты же и не хочешь пропустить торжественный ужин в честь воссоединения клана?» Тор пригласил нас к себе домой, и они уже наготовили кучу всего вкусного. Один вечер можно и отдохнуть. Тем более, что мы не виделись 357 лет».